Дмитрий Найденов Ушедшие Книга четвертая Пограничная зона Глава первая Пограничная планета Гиперпространственный прыжок длился почти месяц. Помня о проблемах, с которыми я столкнулся на планете, решил заняться углубленным изучением баз пробелов в своих знаниях. В первую очередь подтянул базу выживания. Затем рукопашного боя и владения мечом. но ну а напоследок занялся изучением специальности войсковой диверсант. Почему выбор пал именно на эту специализацию, сказать трудно. Скорее всего, это было мое подсознательное желание. Слишком я слаб и самостоятельно справиться с большим отрядом противника не смогу. А после того, как я посетил эту планету, ко мне пришло осознание, что надеяться нужно в первую очередь на себя. пока я не могу окружить себя достаточно большой группой телохранителей, и у меня нет мощного флота, поэтому и все руководящие должности пока можно оставить в сторону. Взлом сетей, маскировка, диверсия, скрытное передвижение, владение на начальном уровне всеми видами оружия – эти знания дадут ощутимое преимущество перед возможным противником. Если к этому добавить опыт ремонта техники и псионическую защиту – то теперь меня будет непросто застать врасплох. Весь полет, включая промежуточную точку, КТ проспал, очень редко просыпаясь, поэтому проблем он никому не доставил. После в связи на промежуточной точке мне передали, что представители Содружества будут ждать в пограничной зоне на одной из ее станций. От службы разведки пришло сообщение, что ищейки империи клюнули на уловку и бросились преследовать корабли по двум ложным координатам. Помимо этого, я получил большой пакет данных, который пришлось дополнительно изучить, провисев в системе с мертвой звездой двое суток. Виктория сообщала, что все идет по плану. Заявка на родовые земли принята, и ее можно дополнить в течение года. Убавить или заменить земли в заявке нельзя, а вот дополнить можно. Это меня обрадовало, так как моя станция получила официальный статус. Все системы уже включены в состав нового государства, А ее отец и генерал взяли остальные станции под жесткий контроль, при этом предоставив оговоренную свободу в их развитии. Выкуп свободных площадей постепенно продолжается, а количество въезжающих строго контролируется. Агентов внедрения очень много, включая различные преступные группировки. С ними ведется работа и попытка вербовки. Таможенные посты начали свою работу, а сеть блокирующей гиперпространственные прыжки маяков уже развернута. Патрульные корабли Содружества уже взяли под охрану вес, прилегающий к нам сектор космоса. С их представителем удалось договориться, используя связь генерала. Он получил рычаги воздействия на него. Компромат скинул его родственник из Содружества. Пока поток таможенных сборов небольшой, но он постоянно нарастает. Прибыли два корабля с переселенцами, купленными ранее, и теперь идет заселение их на временные станции в наших системах. Всех прибывающих с приграничных планет собирают на двух станциях, расположенных в самых неперспективных системах, и в случае бунта их будет проще контролировать. Мой бизнес потихоньку процветает, принося небольшие, но стабильные доходы. Одним словом, все идет, как и запланировано. Но пока мне рекомендуется не посещать свои родовые земли, а заняться урегулированием этого вопроса через Содружество. Отчет и план дальнейших действий у меня заняли почти сутки. Помимо прочего, специальной шифровкой было отправлено местоположение планеты, а точнее все системы, которую необходимо в срочном порядке включить в мои родовые земли. Там же будут все файлы, необходимые для подтверждения владения этой планетой, а соответственно и всей системой. После подготовки подробных инструкций, мой корабль прыгнул в обозначенную агентами Содружества систему, расположенную в пограничной зоне, где мы должны будем провести переговоры и заключить договор защиты меня. В принципе, все суммы и количество взяток уже давно оговорены, поэтому проблем при встрече возникнуть не должно. Для сохранения инкогнито мы будем фигурировать, как частное торговое судно, идентификационные коды которого нам скинули. Со стороны агентов Содружества была подтверждена информация, что псионы империи клюнули на ложные цели и отправили совершенно другие системы, расположенные очень далеко от места нашей встречи. За несколько часов до выхода из гиперпространства мы провели совещание, как мы будем проводить нашу встречу. Проведя подробный анализ, я пришел к выводу, что мне нужно идти туда одному. Если там будет засада, то мне проще будет справиться в одиночку, так как взять меня под свой контроль все он не сможет, а вот моя охрана перед ним беззащитна. К сожалению, и Марсика придется оставить на внешней орбите системы, так как он очень сильно будет привлекать внимание ко мне. Посещение орбитальной станции будет проходить под видом торговой встречи, для чего после выхода из гиперпространства будут назначены встречи с деловыми людьми с планеты. Перечень вопросов и специфику переговоров я заучил. Именно в одном из промежутков между встречами агент Содружества получит данные о месте переговоров, что должно минимизировать моего раскрытия. Помимо всего прочего, прямо на станции я найму лучший отряд охраны сроком на полгода, чтобы сбить возможных ищеев. В принципе, переговоры не будут формальностью, на планете производятся некоторые виды оборудования, о поставках которого будет нужно договориться. Изучая список возможного сотрудничества, я решил использовать время с максимальной эффективностью. После выхода из гиперпространства нам пришлось ждать довольно долго, пока до нас дойдет очередь. Все терминалы были перегружены, так как планетарная система буквально на днях потеряла статус пограничной и началась миграция большого количества организаций. Различные кланы и группировки, ведущие полулегальный и нелегальный бизнес, спешили переехать в новую таможенную зону. На их место приходили крупные корпорации, стремящиеся взять под себя как можно больше лакомых кусков, разместить промышленное производства, организовать зоны отдыха, да и многое другое. Именно в этот момент можно, как стать богачом, купив выгодную недвижимость, либо наоборот, прогореть, когда она внезапно обесценится. Договориться о нужных мне встречах оказалось не так и просто, а вот нанять хороший отряд наемников с хорошей репутацией удалось затреть стоимости, что меня очень обрадовало. На станции я должен был появиться как представитель очень крупной корпорации, которая через офшорные зоны оформлена на акца Виктории, а уже он оформил дарственную на свою дочь, только вот она вступит в силу через год, что позволит запутать следы на ближайшее время». По документам я, Клаус Местотель, потомственный торгаж, занимаю важный пост в совете директоров корпорации. Для весомости была выкуплена одна старая корпорация, где была произведена замена владельцев и совета директоров. История корпорации насчитывает две сотни лет, да и обороты у нее были большие. По сути, это была обычная обмывочная контора, но с хорошим показателем оборота и прибыли. Вот только она имела специальную лицензию от маленького королевства, в освобождении от уплаты налогов. Зато в общей информационной системе она была хоть и не крупной, но имела достаточный вес, в особенности, если сравнивать с теми компаниями, с которыми я собирался вести переговоры. Сутки весенние в зоне бывшего пограничного контроля я не потратил зря, а изучал особенности экономики планеты, а также ниши, в которых можно заработать. Конечно, нужно было брать для этого специалистов со станции, Но изначально этого не предполагалось, поэтому этим вопросом занимался я лично, в то время как охрана договаривалась с отрядом наемников, используя свободное время и выторговывая скидку для меня, а также оговаривая все нюансы. Опасаясь возможной провокации или происков имперских шпионов, мы заключили полный контракт на охрану, как на станции, так и на планете. На своей безопасности решил не экономить, поэтому наняли весь отряд в сотню солдат, включая средства усиления. Заодно я решил, что, если мне их работа понравится, найму их для работы в этом секторе, о чем им было озвучено. Отряд назывался «Огни тайго», и он имел несколько филиалов в Содружестве, включая планеты класса А+, что говорило об очень высоком статусе. Причина, по которой удалось нанять отряд за небольшие деньги, в 1 миллион кредитов – большая конкуренция. Планету покидали все крупные преступные группировки. В их место займут отборные части полиции и Содружества, которые вычистит ее от всей преступности, что резко сбило цены на услуги наемников. Нет, их, конечно, нанимали, но на очень короткий срок от одного до пяти дней. А вот найти стабильный контракт на месяц, а тем более на полгода, было очень трудно. Тем более уже через пару месяцев стоимость услуг начнет постоянно снижаться. А они пока не решили, куда им перелетать, так как в наш сектор их, как и многие вооруженные группировки, просто так не пускали, да и цены там еще были в разы меньше, чем те, за которые они привыкли работать. За это время я подробно изучил саму планету, чтобы понимать, где находятся нужные мне производства и каковы перспективы их дальнейшего развития. Очень много информации я закачал себе просто на будущее, намереваясь вложиться в том числе и в несколько видов деятельности, включая инфраструктурные проекты и зоны отдыха, так как планета имела несколько десятков крупных кратеров, на месте которых образовались приличного размера моря. Хотя на планете преимущественно заправлял преступный бизнес, но все они имели покровителей из Центральных государств Содружества. Одним словом, пока была возможность, я погрузился в этот информационный хаос, который сейчас творился на планете и... используя свою феноменальную память, накопал очень много интересных возможностей заработать. Только вот, чтобы проверить достоверность нужной мне информации, мне, возможно, придется спуститься на саму планету или нанять юридическую фирму, которая займется проверкой всех необходимых мне сведений. Прибытие моего корабля совпало с прекращением потока переследцев содружества и из него во фронтир, что моментально сказалось на всех сферах деятельности самой системы. Ко всему этому добавилась переброска пограничного флота Содружества на новые точки дислокации. Владельцы этой системы уже купили несколько боевых платформ, которые сейчас разворачивались на орбите планеты, внося дополнительный хаос, и несколько устаревших крейсеров, которые заменят флот Содружества. По владельцам системы получить много данных не удалось, так как, по сути, они были ставленниками разных крупных корпораций, многие из которых конфликтовали, а то и враждовали в открытую друг с другом. Собрав всю информацию и проведя предварительный анализ, я на освободившейся челноке отправился на станцию. В качестве охраны я взял двух боевых дроидов повышенной защиты. Брать кого-то из своей охраны означало сразу же засветиться, слишком они были заметны. Да и одному человеку проще скрыться, и он будет меньше привлекать внимания. Если на станции есть псион империи, то определить, кто я, и вычислить это через моих спутников у него не получится. «Дело в том, что КТ провел со мной несколько тренировок, благодаря которым я научился создавать внешнюю личность, которая держит в голове определенные мысли, достаточные для поверхностного сканирования. Как я понял по образу Марсика, что он мне передавал для Псиона, я становился обычным клерком, который идет встречу с деловым партнером. Даже если попытаться копать глубже, это вызовет небольшое покалывание в голове. Я смогу дополнить образ по требованию Псиона». Все это он узнал, просканировав моих спутников, и когда я отказался его взять с собой, то он потребовал от меня научиться ментальной подмене, созданию образа обманки. Я даже начал подозревать, что он как минимум находится на уровне развития человека, настолько он точно смог просчитать ситуацию. Заодно он проверил всех членов экипажа и даже рассказал, кто из команды прячет выпивку и кто проигрался в карты. Вообще, общение с Марсиком позволило мне больше понять о своих способностях. Он утверждает, что я могу стать очень сильным псионом, если буду тренировать свои способности, так как зачатки у меня очень мощные, а мой потенциал еще совершенно не развит. Он даже прислал мне картинки, к чему мне нужно стремиться, но я не воспринял это серьезно, так как по его образом я мог останавливать корабли и подчинять себе десятки людей одновременно. «А еще я смогу менять лояльность людей и перепрограммировать их, заставляя служить себе!» Челнок был заказан не простой, а люксовой комплектации, со стюардессами и повышенного комфорта. Полет занял 5 часов, так как приходилось согласовывать его в том бардаке, что творилось на основных маршрутах. Минные поля в системе, выставленные таможенной службой, хоть и были деактивированы, но к их демонтажу еще не приступали. Поэтому приходилось толкаться в общем потоке со скоростью самых медленных грузовозов. На станции меня встретил глава отряда, пожилой вояка, представившийся как стил, с которым мы провели оформление контракта. Мои метрические данные были разосланы всему отряду, и они тут же взяли меня под свою охрану. Встреча с представителем Содружества должна будет произойти через три дня на этой станции, висящей на орбите планеты. Она являлась самой крупной и вмещала до 5 миллионов человек. Были еще несколько более мелких орбитальных станций, но их общая численность не дотягивала до миллиона. Население самой планеты было около 100 миллионов человек, но сейчас шел массовый отток людей и по прогнозам местного агентства население в ближайший год сократится до 50 миллионов. Разместился я в одном из самых элитных номеров лучшей гостиницы. Не суперлюкс, Но 10 комнат, включая личный бассейн и небольшая оранжерея, в нем была. Для охраны были сняты два соседних номера. Что меня изначально порадовало, охрана занималась не только внешней охраной. В состав отряда входили профессиональные слуги, личный секретарь и даже две девушки для утех. Все они были профессиональными наемниками, которые оказывали полный спектр услуг, что исключало возможность подобраться к их клиенту. При этом они профессионально меняли внешность, и понять, что сопровождающая меня хрупкая девушка в очках-органайзерах, играющая роль секретаря, на самом деле профессиональный телохранитель. Девушка, которая мне сразу же по заселению в номер сделала профессиональный массаж, являлась наемным убийцей по типу местных ниндзюцу. Сам номер мне очень понравился, поэтому торопиться на встречи я не стал, а один день посвятил полноценному отдыху. Вечером в сопровождении одной из девушек который профессионально играл роль моей спутницы. Я даже посетил казино и ресторан, хорошо отдохнув, а заодно понаблюдал, как тут течет жизнь. По сравнению со станциями, что были расположены во фронтире, была существенная разница, начиная с того, что скафандров ни на ком не было. Тут даже не пускали в скафандрах приличные заведения, что говорило о большом количестве планетарников, которые ее посещали. Вечером я поотмокал в бассейне, чередуя его с массажем. Ну а вечером воспользовался услугами одной из девушек. В конце концов, нужно действительно снять напряжение, а то я стал походить на евнуха, который избегает женского общества, иметь только наложницы жен и не иметь возможности вести полноценную жизнь последнее время меня серьезно напрягало.